Страшная туча надвигалась, не спеша, сплошной массой. На её краю висели лохмоти. Этот весь вид тучи передавал ей какое-то озорническое выражение. Вдруг над самой головой Егорушки с треском разломалось небо, раздался новый удар. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие звуки. А раньше молнии были только страшны, а при таком громе они представлялись зловещими. Их свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. А теперь проведём этот же текст в том виде, в каком он дан, в окончательном редакции. В окончательной редакции. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На её кра... краю висели большие чёрные лохмотья. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное выражение. Страница 438. Вдруг над самой головой югурушки со страшным оглушительным треском разломалось небо. Раздался новый удар, такой же сильный, ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева, звуки. Раньше молнии были только страшны. При таком же громе они представлялись зловещими. Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки и холодом разливался по всему телу. Но не трудно видеть, насколько усиливается образность изложения благодаря введению в текст прилагательных определений, насколько описание становится более выразительным. конкретнее О стилистических особенностях полной и краткой формы качественных прилагательных, простой и сложной формы степени сравнения говорится в разделе «Имя прилагательное». Следует добавить несколько слов об активном в настоящее время процессе о качествлении относительных прилагательных. что создаёт интересные сдвиги в стилистическом плане. Так в публицистических жанрах появляется сочетание «зверски-феодальный», «вполне государственный», «самый государственный человек», «мыслит государственно», «самая американская Америка». Весьма выразительны глаголы с присущим им значением действия процесса. Цепочки глаголов создают впечатление динамичности и напряжённости речи. Например, «бросившись собору». Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, схватил за руки, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе, поцеловал и посадил обратно. Все в одну минуту. Симонов. Здесь глаголы в форме совершенного вида с присущей ей значением законченности действия создают впечатление быстрой смены последовательных действий. А вот в следующем отрывке формы прошедшего времени несовершенного вида использованы для плавного рассказа, для описания и характеристики. Говорила бабушка, как-то особенно напевая слова, выпивая их. И они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы слова, такие же ласковые, яркие, сочные. А когда она улыбалась... Её тёмное, как вишни, зрачки Расширялись, Вспыхивая невыразимо Приятным светом. Улыбка весело Обнажала белые Крепкие зубы, И, несмотря на множество Морщин в тёмной Коже щек Всё лицо казалось Молодым, Светлым. И вся она Темное, но светилась изнутри через глаза неугасимым, весёлым и тёплым светом. Добавим к этому, что стилистическое использование глагола – значительно расширяется благодаря возможности употреблять одни формы времени, вида, наклонения, залога, лица, числа в значении других. О стилистическом использовании имён числительных, местоимений особенности употребления определительных местоимений, всякий, каждый, наречий, стилистическая характеристика на аналитической, синтетической форм степеней сравнения, смотри в соответствующих разделах учебника. В заключение можно повторить, что на любом уровне языковой системы Имеются богатые стилистические ресурсы, умелое использование которых значительно повышает действенность текста.